Глава 31. Дорога от каньона Анзуэла до Хайлонсома оказалась долгой и тряской. Когда они, наконец, добрались до места назначения и вылезли из машины, Кори была этому очень рада. День уже клонился к вечеру, солнце погрузилось в грозовые тучи на горизонте, окрасив их в кроваво-красный цвет и озаряя все вокруг зловещим сиянием. Вход в город-призрак был перегорожен сигнальной лентой, ведь Хайлонсом стал потенциальным местом преступления. Рядом были припаркованы несколько легковых автомобилей и фургонов. Сегодня в городе-призраке народу было столько, что не протолкнуться. Кори взглядом выхватила из толпы Морвуда. Наставник разговаривал с экспертами из группы по сбору улик, обступившими колодец. Подойдя ближе, Кори услышала голос Морвуда. В ее присутствии он еще никогда не разговаривал на таких повышенных тонах. Заметив Кори, Морвуд подошел к ней. «Это еще что такое?» — сердито спросил он, глядя на Нору и шерифа Уотса. «Между прочим, я надеялся замолчать этот инцидент». Его яростный пыл застиг Кори врасплох. «Сэр, когда вы мне позвонили, мы вместе разбирались с другим аспектом дела». Чтобы не делать большой крюк и добраться до Хайлонсома как можно быстрее, я взяла их с собой. Морвуд не ответил, однако ответ Кори заставил его немного смягчиться. Он обвел взглядом всех троих. «Это дело строго конфиденциальное». «Мы понимаем», — ответила Нора. «Следуйте за мной», — велел Морвуд Кори. Потом взглянул на Нору и Отца. «Так и быть, вы тоже можете нас сопровождать». Морвуд отвел их к месту преступления. Окровавленные носилки до сих пор висели на лебедке над колодцем. Ветхая, изъеденная червями деревянная крышка колодца была сломана пополам, а рядом с колодцем, в расстегнутом патологоанатомическом мешке, лежало тело Хаки. Его голова была накрыта сложенным листом пластика. «Чувствуете запах?» – спросил Морвуд, указывая на тело. Кори помедлило. Запах чего, мертвого тела? Странный вопрос. Подойдите ближе. Кори подчинилась, и при первом же дуновении ветерка ей в нос ударил сильный запах алкоголя. Хаки пил? От него буквально разит перегаром, подтвердил Морвуд и кивнул на место позади колодца. Хаки разбил лагерь здесь, повсюду валялись мини-бутылки из-под ликера «Саузен Комфорт», а в рюкзаке нашли еще не открытые Анализ крови покажет степень опьянения. «Как его нашли?» – спросила Нора. «Сегодня утром Хаки не явился на работу. Его жена сходила с ума от беспокойства, сказала, что он должен был вернуться домой в воскресенье вечером. Мы определили местоположение его мобильного телефона при помощи триангуляции. Работенка оказалась та еще. Вдали от цивилизации сигнал то появляется, то пропадает. «Повезло, что мы все-таки его поймали». Морвуд повернулся к одному из экспертов группы по сбору улик. «Том, где вещи, Хаки?» «В контейнере для улик». «Идите, посмотрите». Морвуд подошел к контейнеру. В его отделениях лежало несколько пакетиков с уликами. «Все это мы нашли в его карманах», — сказал Морвуд, доставая улики. «Золотая монета, кольцо, старые ключи». Те вещи, что побольше, мы оставили в его палатке. Парень хватал все, что плохо лежит. Приехал с металлодетектором и перекопал весь город. Уотс покачал головой. И зачем только подобных типов держат в ФБР, да еще зарплату им выдают? Я с самого начала понял, что от этого хаки добра не жди. Ворвался в старинное здание и ну давай стены крушить. Никакого уважения к историческому памятнику. Морвуд повернулся к шерифу. «Оставьте свое мнение при себе, шериф Уотс», ядовито произнес он. Уотс с невозмутимым видом снял шляпу, пригладил волосы и надел головной убор обратно. «Я не приучен отмалчиваться, агент Морвуд». Тот отвернулся и резко бросил, обращаясь к Кори. «Идите за мной». Он быстро зашагал прочь. Кори поспешила за ним, Нора и Уотс следом. Кори отчаянно надеялась, что шериф больше не будет злить Морвуда своими замечаниями. Она впервые видела наставника в таком взвинченном состоянии. Похоже, что Хаки снес стену низкой пристройки и вдобавок выкопал несколько ям под кирпичным фундаментом маленькой церкви. Оглядываясь по сторонам, Кори убедилась, что Хаки нанес городу-призраку некоторый ущерб, но, к счастью, до падения в колодец не успел разгромить весь Хайлонсом. Пройдя мимо церкви, они вышли за пределы городка. Земля вокруг была изрыта ямами. Нора опустилась на колени возле самых мелких из них. «Судя по разбитой посуде и бутылкам, здесь располагалась городская свалка», — произнесла она. «Поговорим с Альфьери, узнаем, какие новости», — предложил Морвуд и стремительным шагом пересек главную улицу. Раскрасневшийся, взмокший Альфьери как раз вылезал из защитного костюма Тайвек. «Введи нас в курс дела, мильт «Ситуация предельно ясна», — начал Альфьери. «Улики указывают на то, что Хаки приехал сюда один. Он ходил по городу с металлодетектором и, как только что-то обнаруживал, сразу выкапывал находку. Видимо, при этом он пил, не переставая. Мы повсюду натыкались на пустые мини-бутылки». А потом, находясь в состоянии помраченного сознания из-за большого количества алкоголя, Хаки наступил на крышку колодца. Гнилое дерево проломилось, он упал с высоты сто футов и погиб. Похоже, все это происходило ночью. Рядом с телом на дне колодца нашли сломанный фонарь. «Колодец засохший?» — уточнила Кори. «Да», — ответил альфири — «ни капли воды». Хаки приземлился на голову. «Неудивительно, что ее накрыли пластиком», — подумала Кори. «Где он разбил палатку?» — спросила она. «Сейчас покажу», — ответил морвод Хаки поставил палатку с подветренной стороны за стеной церкви. Место, где он разводил костер, было обозначено небольшим кругом из камней. Рядом Кори заметила котелок, пустую консервную банку из-под говежьей тушенки «Дин Тимур», Еще несколько бутылочек «Саузенкомфорт», «Окурки» и прочий мусор. На ветхой доске были разложены другие предметы, которые Хаки сумел откопать. Удила с гравировкой на серебре, испанское медное стремя, старинные бутылки, фарфоровая тарелка, несколько столовых приборов, замки и фурнитура, снятая с дверей, клавиши пианино из слоновой кости, монеты. Они осматривали место стоянки Хаки, когда к ним подоспела отставшая было Нора. Она опустилась на колени и стала разглядывать улики. «Можно мне перчатки?» — спросила она. Альфьери протянул ей пару. Надев их, Нора взяла одну из бутылок. «Рич энд Реар» — прочла она этикетку. «Тот же бренд виски мы нашли в рюкзаке Гоуэра», — заметила Кори. Нора осмотрела еще несколько предметов, потом подняла монету Буффало достоинством в пять центов. 1936 год. Возможно, монету обронил Гоуэр. Все это очень важные зацепки. «Почему?» — спросила Кори. Нора встала. «Что если Хаки обнаружил стоянку Гоуэра? Если не возражаете, я хотела бы взглянуть на ямы, которые он выкопал» по моему отличная идея поспешно согласилась кори и искоса взглянула на наставника мистерстер альфири вас проводит произнес морву да мильт с удовольствием эксперт достал в торопях набросанную карту города на которой он обозначил места где копал хаки кори и от пошли за ним следуя этой приблизительной карте они добрались от дальней части города до сигнальной ленты на въезде Нора подолгу осматривала каждую яму, опускалась на корточки и лишь потом переходила к следующей. Прямо-таки трудолюбивый крот про она Когда они приблизились к конюшне, Нора задержалась возле участка, где Хаки копал особенно активно. Здесь мы наверняка что-нибудь обнаружим. Это был плоский участок земли неподалеку от загона, где они нашли останки лошака. Нора встала на колени и подобрала с земли осколки разбитой бутылки. «Снова Рич-эндрэр», эндрер отметила она. «А это круг из камней вокруг кострища». Нора отодвинула в сторону, покрытые пыльной коркой перекати-поле. «Вы только взгляните!» — воскликнула она, выуживая из разоренного кострища жестянку из подживательного табака. Несмотря на слой ржавчины, надпись, тянувшуюся по краю, еще можно было разобрать — «Заявка на патент подана. 1940 год». Нора встала. «Я почти на сто процентов уверена, что это стоянка Гоуэра. Видите, на песке валяется прогнившая холстина. Наверняка это его палатка». Она встретилась взглядом с Кори и повернулась к морводу «Здесь нужно провести раскопки. Это место может оказаться кладезем важных улик». И... Нора запнулась. «Если Гоуэр отыскал еще какие-то ценности, скорее всего, он закопал их именно здесь». Морвуд взглянул на Кори. «Что скажете?» «Я согласна». Морвуд кивнул. «Я тоже». Затем он обратился к Нори. «Теперь я рад, что вы здесь оказались. Прошу прощения за нелюбезный прием. Надо организовать раскопки как можно скорее, когда вы сможете приступить». Нора задумалась, и Кори затаила дыхание. Ей было известно, что у археологов напряженный график, и она не бралась предсказать, каким будет ответ Норы. Наконец-то А произнесла. «Мне понадобится один день, чтобы собрать снаряжение и проверить, как идут дела у моего ассистента в бандельере. Получается, что сюда я приеду послезавтра. Работа займет дня два, значит, придется здесь ночевать. Если вы не против, я возьму с собой брата». Морвуд едва заметно нахмурился, но, к удивлению, Кори возражать не стал.